Глава 1. Прописка. Дружной толпой, состоящей из 58 курсантов, мы побежали в нашу новую жизнь или не жизнь. Посмотрим, как пойдёт. Двое других, которым непонятно, ещё повезло или нет, ехали в багажном отделении десантного транспорта, бессознание, но можно сказать, с комфортом. Как только ворота космопорта остались за нашими спинами, Водитель бронированного автобуса немного прибавил ход, и по нестройной колонне бегущих прошелестели приглушённые проклятия. Надо отдать должное этим молодым людям. Они неплохо держались, по крайней мере, пока. Строй бежал довольно ровно. Бежать в скафандре оказалось значительно проще, чем без него. Всё-таки мускульный усилитель немного облегчали передвижение. Первые проблемы у курсантов начались на 5-м километре. К этому времени первый задор у бегущих поиссяк, и они начали выдыхаться. Общая скорость строя заметно упала, и некоторые начали переходить на шаг. Пришлось мне взять это дело в свои руки. Курсанты, слушаем сюда. Если вы хотите добраться до академии, то надо сменить тактику бега. Мы прошли всего четверть дистанции. Осталось ещё 15 км. Закричал я, И построи пронёсся сто надчаяннее, смешанный с приглушёнными проклятиями в адрес вселенной. Слушаем сюда. По моей команде все переходим на быстрый шаг, потом на бег. 30 шагов пешком, потом 100 бегом, по-другому никак. Шагом, прокричал я, и строй перешёл на шаг. Транспорт сразу же начал удаляться. Опять послышались проклятия в адрес Капрала, который уехал дальше и не мог никого слышать. Через 30 шагов я скомандовал: "Бегом!" И колонна попыталась переключиться на бег. Кое-как, скрипя, но это у нас получилось. Мы побежали, и после этого вроде бы начало получаться. Таким образом мы смогли преодолеть ещё километров 6 или 7. Большая часть дистанции осталась позади, но у бегущих начались проблемы. Силы уже были на нуле, я прекрасно их понимал, без подготовки преодолеть такое расстояние просто нереально. Кто-то, возможно, и добежит, но это скорее всего будут те, на ком, как и на мне, одеты скафандра. Умная автоматика которых могла немного увеличивать содержание кислорода в воздушной смеси. А ведь им ещё на себе пришлось тащить все свои вещи. Скорее всего, все они сейчас сильно пожалели, что набрались с собой кучу лишнего барахла. Вес которого с каждым километром ощутимо увеличивался. Пришлось увеличивать дистанцию, проходимую пешком, до 50 шагов. Так хоть как-то получилось пробежать ещё километра 2. Но ну, апосле этого женская половина курсантов почти в полном составе потребовали отдых и отказались участвовать в этом идиотском, по их словам, мероприятии. Больше всех разорялась, повизгивая очень красивая и фигуристая брюнетка Что интересно, сил бежать у неё якобы не осталось, а для того, чтобы подбивать товарищей к неисполнению приказа капрала. Их было полно. Никакого желания спорить с ней или с кем-то не было, или что-то кому-то доказывать, у меня не было абсолютно. Нужно было двигаться дальше, о чём я и сказал всем остановившимся. В мою сторону поддержали 36 курсантов. Мы построились и уже хотели продолжить бег, но в этот момент появился десантный транспорт. Он притормозил возле нас, остановился и с подножки соскочил недовольный капрал Назир Морд. Кто давал команду останавливаться, мясо, не предвещающим ничего хорошего голосом спросил он и осмотрел вяло поднимающихся с земли вымотавшихся курсантов. Та самая брюнетка упер её руки в бока, уставилась наглым взглядом в лицо капрала и возмутилась. У нас уже нет сил. Мы не хотим никуда бежать, вы должны были вести нас на этой штуке", показала она рукой на транспорт. А скомандовал нам вон тот в чёрном скафандре. Тевнула она на меня, и челюсть моя от удивления и обиды начала падать на грудь. Следующие действия Капрала возымело ошеломляющий терапевтический эффект. Он молниеносно выхватил из набедренной кобуры свой пистолет, оказавшийся лёгким пехотным бластером. и произвёл всего один выстрел. Рука брюнетки, указывающая на транспорт, просто испарилась по самый локоть. Она дико заверещала и схватилась за обрубок некогда изящной руки. Из-за спины капрала показался десантник первого класса Деблербо. Она мастерски перехватила руку пострадавшей курсантке автоматическим жгутом и прилепила автоматическую же аптеечку. В дополнение к увесистой аплеухе которая на прекратила её истеричное повизгивание. После этого она достала из футляра небольшой баллончик и нанесла из него санитарную пену на рану. Ещё претензии будут? поинтересовался капрал и оглядел притихший строй курсантов. "Бегом! Марш!" Откуда и силы взялись? Курсанты побежали вперёд и уже не хотели делать остановки и переходить на шаг. Движение ускорилось, причём лишившаяся руки девушка бежала наравне со всеми, лишь иногда бросая косые взгляды на свою пострадавшую конечность. Я усмехнулся. Похоже, система подготовки космических десантников довольно серьёзная штука. По крайней мере, миндальничать тут никто ни с кем не собирается. К огромным воротам входа в десантную академию имени флага адмирала Сильдони мы подбегали уже ближе к вечеру. В пыли Налипшие на остатки блевотины, с ног до макушки, с одной только счастливой мыслью в голове, добрались. Территория академии была огорожена высоченным металлическим забором и имела гигантскую площадь. Возле нас остановился транспорт, и из него вышел капрал Морд. "Становись!" прокричал он команду, и выдохшиеся курсанты повскакивали с земли, на которую попадали, как только ощутились возле ворот. Они не умело изобразили строй, что вызвало нервный тик у капрала, но он сдержался. Перед вами ваш новый дом, наша прославленная академия. На всё время подготовки она будет для вас всем, запомните это. Приказы командиров не обсуждаются. Мы десант. Даже если я скажу жрать хруль едрёмото, вы это обязаны сделать. И я допускаю только один вопрос: есть ли добавка? Всем всё понятно. Он оглядел кривой строй курсантов, которые помнили его прошлое предупреждение и не спешили лишний раз открывать рот. Сегодня вы все сдадите свои гражданские шмотки на склад. Разрешаю взять с собой только холодное оружие. Но если кто-нибудь из вас решит достать свою клырялку без разрешения, я лично вырву тому глотку. Это ваша единственная привилегия как аристократов в этих стенах. Это сделано для того, чтобы вы не забывали о том, кто вы есть. Мы элита. Моя опора империи. Здесь сделают настоящих десантников даже из такого дерьма, как вы. эту на протезировании. кивнул он головой на поколеченную девушку. остальные, алле, хо! прямо шага. паш. деблербо подошла к бревнетке и потребовала идти за ней. ну то ли она решила проявить характер, то ли от препаратов уже плохо соображала, потому что она не сделала и шагу. пришлось десантнику первого класса применять старый как мир способ короткий удар в изящный носик. И вот уже нерасторопная курсантка бежит в указанном направлении, удерживая бегущий из расквашенного носа кровавые сопли. Нас завели на территорию учебного заведения, и нашему взору открылась величественная картина. Гигантских размеров плац, на котором в данный момент никого не было. Как только нога первого курсанта ступила на него, громогласный голос капрала скомандовал: "Бегом! Марш!" Я опять вспомнил своё военное училище. У нас тоже все передвижения по плацу осуществлялись либо бегом, либо строевым шагом. Преодолев площадь, мы оказались возле небольших, по всей видимости, довольно давно построенных казарм, потому что они, в отличие от большинства строений, виденных нами, были сделаны из бетона и металла, и вид имели непритязательный. Каждое такое строение имело 5 этажей. На входе у здания висело объёмное голое изображение эмблемы подразделения, в которое нам посчастливилось попасть всей империи. Прочитал один из парней, который шёл рядом со мной. На эмблеме была изображена оскаленная пасть, очень отдалённо смахивающая на собаку. Может быть, они у них тут именно такие. Сразу же после того, как мы попали в казарму, нас погнали к местному коменданту. уже изрядно не молодому, но имеющему внушительные габариты мужику. Уже имея некоторый опыт, все мы построились по линии, нанесённой на поверхность пола. "Становись", глухим механическим голосом проскрипел он и вышел к нам. Обе его нижние конечности представляли из себя биомеханические протезы. "Значит так, один ко мне". Он ткнул пальцем в первого попавшегося паренька. Вон там, указал он рукой, возьмёшь 50 мешков и исполнять. Приню уcommчался, а комендант продолжил: Меня зовут Энсин Ганс Штайер. Я комендант этого здания и по совместнительству старшина вашей учебной роты. Сейчас все вы снимаете с себя всё. Вам разрешено иметь при себе только личное холодное оружие. Сразу предупрежу, что использовать его вы имеете право только на дуэльных площадках. Если просрёте своё оружие, значит, вы виноваты в этом сами. Никто вам помогать в поисках не будет. Можете оставить свой клинок на хранение у меня. Если вы доживёте до конца обучения, то вам его вернут в целости и сохранности. Я не понял. Проривилон. Я кому сказал снимать с себя всё? Мы как ошпаренные начали снимать с себя одежду. Даже девчонки не обращали на свою наготу никакого внимания. Наш бросок прекрасно прочищает мозги. Минута, и вот уже все стоят голышом, ладошками пытаясь прикрыть срамوط. К одному в автогардероб шагом марш. Мы повернулись и направились к проёму в стене. На некоторое время очередной вошедший туда курсант останавливался, а потом проходил дальше. Когда до меня дошла очередь, я сделал решительный шаг внутрь, и по мне забегали лазеры сканеров. Через 10 секунд открылось окошко в кабинке, и я забрал свой комплект обмундирования, состоящий из пары синтетического нижнего белья, явно недорогого и, судя по всему, усиленного дополнительными вставками. Комбинезон коричневого расцветки, ботинок И что удивило меня больше всего, коричневого жиबरेта. Взяв комплект формы, я сделал шаг в следующую комнату. Здесь уже предполагалось одеться и было несколько кабинок. Одеваться на скорость меня учить не надо. Уже через полминуты я вышел из комнаты и вернулся к своим вещам. На переодевание всей толпы ушло не больше 20 минут. Всё это время старшина роты внимательно рассматривал нас. А я дал себе слово, если будет такая возможность, потолковаться с этим гансом. Вот чую я, нинчурой от него пахнет, а вдруг земляк. Как только все вернулись к своим вещам, нам поступила команда уложить все свои шмотки в мешки. Они были снабжены специальным замком, который закрывался при помощи нейросети. Большая часть курсантов решила свои клянки у кого они были взять с собой. А я же по здравому размышлению засунул свой бесценный клинок в баул. Если тут будет такая же суета, как и в любом училище, то потерять его проще простого. Кой-кто из моих сокурсников, посмотрев на мои действия, тоже спрятали своё оружие в мешки. Но, удивление, мой скафандр спокойно поместился в этот безразмерный баул. После того, как все вещи были разложены, а случилось это довольно быстро, мы сами свалили их в приёмное отделение. А уже оттуда их унесла транспортировочная лента, чтобы спрятать в бездонных закормах автоматического склада. К этому моменту за нами явилась Деблербо в сопровождении ещё одного бройлерного персонажа. Почему их тут кормят? Мускулатура потрясающая. "Рота строится", скомандовала она и представила нам нашего будущего командира. Перед вами десантник второго класса Харткёрн. Ваш новый командир учебной роты громило внимательно и немного брезгливым взглядом осмотрел нас и сплюнув на пол скомандовал: "Направо! На выход шагом марш!" Дружно потопав в указанном направлении, мы отправились на третий этаж здания. Насколько я понял, тут и будет проходить всё наше свободное время. А это значит, что тут мы будем в лучшем случае спать, если нам дадут это делать. Мы прошли в казарму, и я убедился в том, что расслабиться нам тут никто не даст. Казарма представляла собой длинное узкое помещение, по обе стороны которого были расположены абсолютно одинаковые кровати, никаких дужек или чего-то подобного. Прямоугольное основание, тонкий матрас, сейчас застеленный коричневым одеялом. Небольшая подушка. Перед кроватью находился ящик. Похоже, это и тумбочка, и табуретка в одном флаконе. Казарма выглядела идеально. Всё застелено словно по нитке, как говорится, проверяющему приятно посмотреть. Разбирайте места, скомандовал командир роты и опять сплюнул на пол. Я знал, что мне нужно делать, поэтому сразу же направился в противоположный конец казармы, чтобы занять место у самой стенки. Так хоть с одной стороны соседей не будет. Эту мудрость я впитал за годы, проведённые в Рязанском военном училище. В течение 2 минут все койки были заняты, и мы построились вдоль коридора. Значит так. Вы теперь щенки. До псов вам ещё надо вырасти. Время вашей подготовки составит два полных цикла, и не все смогут её пережить. Вы знали, на что соглашались, когда шли в десант? Десант это дисциплина. Если я хоть раз не увижу подобного порядка в казарме, вы очень сильно пожалеете об этом. Сегодня останетесь без жратвы. Приказ о вашем зачислении будет готов завтра утром. Ничего, потерпите. Шмотки уложить так, как указано на плакатах. Он кивнул на стены, и только сейчас я обратил внимание, что они густо облеплены всевозможными плакатами и инструкциями. Я посмотрел на всё это, и из меня вырвался нервный смешок. Тебе смешно, курсант? проривил громогласный голос, и мне в лицо упёрся бешеный взгляд командира. Никак нет, господин десантник второго класса, гаркнул я в ответ и уставился перед собой. Однако мужика, как говорится, понесло. Всем изучить то, как должен выглядеть добросовестный курсант и десантник, как должно выглядеть его спальное место и что разрешается хранить в личном ящике. Всем привести полученную форму в уставной вид. Через 3 часа отбой. Учтите, если мне придётся прерывать свои занятия и меня вызовут к вам, все вы у меня кровью умойки. особенно ты уткнул мне он пальцем в грудь Так точно, прокричал я как можно громче. Командир нашей учебной роты развернулся и потопал к выходу, уже перед самой дверью. Он отдал команду: "Вольно!" и вышел. Большая часть курсантов тут же повалилась на выбранные кровати, а я дисциплинированно направился изучать плакаты. Бох ты мой, Космическая цивилизация. А тут плакаты. Да, сделаны на пластике. Но как же это похоже на то, к чему я привык. Первым делом я пристально изучил плакат, на котором был изображён десантник в полный рост в лихо заломленном набок берете. Меня ж передернуло от того, как плохо был отбит берет на картинке. Лично для себя я сделал выбор, что отобью свой берет так, как я привык, и ничто не сможет мне помешать. Разобраться со всем остальным тоже не составило проблем. Вещей-то у меня никаких не было, всё пришлось оставить. Даже наручный искин меня заставили снять. Единственное маёрызвлечение. Закончив с плакатами и нарисовав у себя в голове план своих дальнейших действий, я направился на дальнейшее изучение казармы. Необходимо было посетить первое по важности место в казарме санитарный блок. Он же гальюн. Ну, что вам сказать? Всё в лучших традициях армейского минимализма. Три душевые кабинки на всю араву, исключительно холодная вода и абсолютно никакого уединения. Ряд умывальников, ряд дырок в полу с обозначенными местами для ног. Всё убрано в серый однотонный материал, похожий на металлический кафель. Зеркальная полоса шириной в полметра по периметру комнаты завершала её незамысловатый интерьер. Я подошёл к умывальнику и открыл кран. Вернее, хотел это сделать, Но тут стояла хитроумная система экономии воды. Она отмеряла небольшую порцию, как только я подносил руки под самый носик. Пришлось несколько раз повторить свои действия, чтобы я смог полностью намочить свой уродливый берет. После того, как он промок, я отжал его и нацепил на голову, после чего началось известное каждому десантнику или морпеху священное действие. Искусство отбивания убогих беретов и превращения их в нечто более или менее приличное мне научили на первом курсе училища. К сожалению, у меня не было с собой ничего, что могло бы мне облегчить мой труд и повысить качество работы: ни бритвы, ни сахара, ни того, чем бы их можно было заменить. Поэтому пришлось всё делать ручками. Постепенно берет начал менять свою блинообразную форму и становиться похожим на то, что будет приятно носить. 15 минут напряжённого труда, и на меня смотрит из зеркала совсем другой человек. Теперь надо только чтобы он высох и сохранил новую форму. За всё это время я не увидел никого из своих сокурсников. Скорее всего, они сейчас даже встать не в состоянии. А что будет с ними завтра? Я ухмыльнулся и вышел из санитарной комнаты, как я и предполагал. Всего несколько человек из курсантов вчитывались в плакаты, которыми были завешены стены казармы. А остальные, не удосужившись даже разуться, лежали на своих кроватях. "Эдисантура!" крикнул я во всё горло. "Чего разлеглись? Думаете, он к нам сегодня ещё не заглянет? Очень сомневаюсь, так что советую сделать так, как сказал командир." "А не пошёл бы ты, красавчик?" послушался вялый голос одной из курсанток. Сил нет. Завтра будет ещё хуже, вы вообще ходить с трудом будете. Послушайте добрый совет. Пообещал я и решил больше не учить ребят в жизни. Они сами должны на собственной шкуре испытать все прелести солдатской непростой судьбины. Придётся, видимо, и мне с ними за компанию пострадать. Однако всё изменилось уже через несколько минут. Дверь в казарму с грохотом распахнулась от сильного пинка, и к нам ввалилось несколько человек. Если быть точным, то четыре парня и две девушки. У всех них комплекция напоминала дедушку Шварца в лучшие его годы. Да что тут с ними делают? Причём девушки хоть и выглядели не так монструозно, но существенно отличались от тех, кто попал вместе со мной на один курс. Снек Гадденька спросил один из них у своего товарища: "А кто это у нас тут на койках до отбоя разлёгся? Кажись, новых сучек набрали Ридли, и они совсем не уважают наши десантные правила", пробасил Верзило. "Надо бы их научить, как устав любить. А ну встать, когда с вами старшие разговаривают, свира!" Неожиданно низким голосом прокричала одна из вошедших девушек. Послышались приглушённые стоны поднимающихся с кроватей новоиспечённых курсантов. Они были настолько деморализованы сегодняшним днём, а тут, похоже, настало время настоящей прописки и серьёзных проблем для здоровья. Как только строй курсантов более-менее встал на свои места перед личными ящиками, группа старшекурсников Они кем иным они быть не могли по определению. Я уже в достаточной степени изучил различные отличительные нашивки на форме курсантов, чтобы увидеть ту, которая говорила о том, что они уже провели в этих стенах один год своей жизни. Группа раскачанных задир старшего курса двинулась вдоль нашей построившейся учебной роты. И как только они поравнялись с первым в строю моим сокурсником, то его снесло мастерски поставленным прямым ударом в скулу. Так они и пошли. отвешивая удары каждому курсанту. Опапа, да тут, похоже, ещё и дедовщина охровая присутствует. Ну что же? Подождём. Помнится мне и со мной когда-то нечто подобное случалось. Только в нашу казарму ввалились срочники, которые решили показать будущим офицерам, кто есть кто на белом свете. Тогда это история не окончилась ничем хорошим. Носов в тот памятный вечер сломано было немало. прилетело и мне, так как большая часть абитуриентов сломалась и предпочли не оказывать сопротивления. Зато те, кто дал отпор, пользовались в дальнейшем большим уважением как среди курсантов, так и среди тех же срочников. Тут же, как я погляжу, никаким сопротивлением и не пахнет. Наконец-то очередь дошла и до меня, и я внутренне собрался. Была не была. Посмотрим, на что я схожусь. Как всегда, в предвкушении боя Организм сам начал подготовку. В кончиках пальцев закололо, и в голове прояснилось: значит, началась выработка адреналина. Хорошо, мне он понадобится. Следом на лице начала расплываться холодная ухмылка верный признак того, что окситоцин и кортизол побежали по венам и начали поступать в мозг. Мне уже начало казаться, что эти парни не такие уж и непобедимые. Тренированный мозг начал выстраивать алгоритм боя. И по всему выходило, что всех уработать мне никак не удастся. Первого можно вырубить, он расслаблен и не ожидает отпора. Потом трой парней, и каждый пойдёт в атаку. Подготовлены они неплохо, значит, бьёмся до последнего. Сейчас придётся собственной кровью зарабатывать первые очки авторитета. Как только верзило, которого назвали Снеком, подошёл ко мне, я уже был внутренне готов. И не дожидаясь атаки, провёл серию из трёх ударов. Один в солнечное сплетение правым прямым, следом стандартную двоечку, раскрытой ладонью собранной в лодочку. Удар по левому уху и добивающий удар локтём в шею. Надеюсь, что он парень крепкий и не за двух сотятся. Бил я в полную силу, пробить такой мясной каркас задача нетривиальная. Глаза не ожидавшего подобного поведения парни начали закатываться. И он потерял сознание от болевого шока. А я уже выходил на середину коридора, чтобы встретить мгновенно собравшихся старши курсников. Этот урод совсем обнаглел. Снека вырубил. Тебе конец, сучонок. Зарал один из парней и выдвинулся вперёд. Один против троих. Результат негативный. Разорвать дистанцию. Начинаю отступать, и в мою сторону идёт всего один соперник. Расклад удачный. Противник выше меня, руки длиннее, вес больше. Сила удара соответствующая. Трудный противник. Применить отвлечение и непопулярные приёмы. А он уверен в своей победе, идёт, ухмыляется. Ну что, посмотрим. Изображая испуг, и затравленное выражение на лице. Кажется, прошло Гаденькой ухмылка на лице бройлера становится шире. Он приближается и начинает перетекать в атакующую позицию. Не так быстро, дружок. Срываю с головы свой всё ещё мокрый берет и швыряю его в лицо курсанту. Он инстинктивно делает блокирующее движение рукой, и на короткий промежуток времени сам себе закрывает обзор. А я уже метнулся ему в ноги и со всей дури влепил ему в пах классический хук. Ох, ему сейчас несладко. Но противника недооценивать нельзя. Вскакиваю и наношу удар локтем в основание черепа. Надеюсь, откачает. Второй противник выведен из строя, но на меня сразу начинают надвигаться двое оставшихся парней. Они поменьше габаритами, это значит, что они подвижнее. Неудобный противник. Прогноз по бою негативный, но всё равно отступать тут поздно, вернее, невозможно. Начинаю смещаться в сторону левого противника. Он правша. Так ему будет сложнее двигаться. Ах ты ж гнида, прошептал парень и кинулся в атаку. Судя по глазам, он сейчас в бешенстве. Очень неосмотрительное поведение, но как оказалось, я был не прав. Этот курсант тоже играл. И как только он оказался рядом со мной, ему удалось провести неплохую серию ударов, причём два из них прошли И едва они сложили меня пополам. Похоже, я недооценил противника. Второй парень приближается, разрыв дистанций. Отскакиваю в сторону и начинаю обходить чью-то койку. Лишнее препятствие мне сейчас не повредит. В этот момент мне невероятно повезло. Что-то в голове у одного из моих сокурсников наконец-то встало на своё место, и он с диким криком кинулся на одного из обидчиков. Следом за ним бросился ещё один. И они вдвоём начали атаковать второкорсника. Получалось у них плохо, но мне этого хватило. Мой противник на долю секунды отвлёкся, и я пошёл в атаку. В борьбу с таким вступать нельзя, масса больше. Ноги тоже лучше не использовать, хотя как получится, лучше всего по классике бокс. Исход боя решат всего несколько ударов. Главное не словить их самому. Ославил Ой, непростой мне попался молодчик. Дерётся неплохо, так лихо провёл связочку, уехать и смог после первого удара уйти в защиту. Но в груди что-то противно начало щёлкать. Похоже, он мне одним ударом ребро сломал. Хреновые дела. Выводы? Много я не навоью. Противник опасный и мной недооценённый. Что остаётся, только пойти на хитрость. Делаю несколько шагов назад и хватаюсь за сломанное ребро. Другая рука просит не продолжать нападение, любой поймёт этот жест. На его лице довольная улыбка. Он уже практически в зоне поражения. Шанс всего один. Изображаю подлом ноги, и как только он немного раскрывается, не желая останавливать моё падение, резко выстреливаю апперкот. Есть. Удар прошёл, и противник поплыл. Но это ничего не значит, кто его знает, какой у него порог чувствительности. Разрыв дистанции и повторный проход. Прямой удар в нос через выставленные руки, классический кросс. Спасибо тебе, Олег Михайлович, за науку. Не зря ты меня в своё время гонял по спортзалу. Курсант мешком свалился на пол. Я обернулся и увидел эпичную картину. Вся наша женская половина видит такие результаты боя, эпичному тузели, облепив со всех сторон двух старшекурсниц. И использовали они всё, чем наградила их мать природа. Я уж залюбовался. Оставшегося старшекурсника нигде не было видно. Оказывается, его всё-таки смогли уработать, огрев по голове металлическими ножными от клинка. Сейчас все парни стояли и любовались незабываемым зрелищем, облепленной со всех сторон вещающими первокурсницами. Накачанные девушки постепенно сдавались, теряя лоск и волос, гладкость кожи и цвет лица. Через 3 минуты и с ними было покончено. Я, глядя на это воинство и держась за начавшее болеть ребро, усмехнулся. Гормональный фон немного успокаивался, адреналин переставал вырабатываться в избыточных количествах. "Ну что, вояки?" скривившись от боли, прошептел я. Давайте тащите их за ноги на лестницу. Потом сталкивайте вниз, типа они там сами поскользнулись. У меня начинался отходняк, и надо было прилечь. Я вспомнил про содержимое стандартного личного ящика, уже укомплектованного всем, что там должно было быть, и позвал своего соседа. Слышь, ты как там тебя? Там в ящике автодок есть? Дай его мне. Парень не стал спорить, а откинул крышку своего ящика и, покорявшись в нём, протянул мне автоматическую аптечку. Я расстегнул комбинезон и приложил её в область, где предположительно было сломано ребро. Она самостоятельно активировалась и присосалась. Следом последовала несколько серий инъекций, и через 30 секунд мне стало полегче. Я прилёг, откинулся на подушку и немного расслабился, полуприкрыв глаза. Готово. Услышал я довольный голос одного из парней. Что готово? Немного не понял я того, что он мне говорит. Так это скинули мы их? Шмяк и всё. Радостно продолжил курсант, улыбаясь. С меня моментально, словно ветром, сдуло сонливость с усталостью. То есть как это скинули, дебилы? Я вам что сказал, по лестнице сталкинуть? А вы что? Замочили бедолаг? Раненным буйволом проревел я и, корехтя, поднялся с кровати. Боль в боку всё ещё чувствовалась, но я всё равно направился к выходу. Как я и предполагал, выглянув за перила лестницы, я увидел внизу шесть лежащих в повалку тел. Десантировались, блядь, прошептал я и, посмотрев по сторонам, нажал кнопку на стене с надписью "Тревога". Вернувшись в казарму, я оглядел строй потрёпанных парней и девчонок. "Ну что, орлы? Похоже, простым моноальным зондированием тут мы не обойдёмся. Готовьтесь получать пиздюлей". Мои слова оказались пророческими. Ровно через 3 минуты в наше расположение ворвался капрал Морт. в сопровождении нашего командира десантника второго класса Харта Керна. Лица обоих не выражали ничего хорошего, в них читалась бесконечная любовь к ближнему и трогательная забота о кошечках. Шучу, не выражались. Кто посмел устроить драку курсанты? рявкнул капрал. Вас что, на 2 часа оставить нельзя, дебилы? Хруль ей семе вам в глотке. Ладно бы просто подрались, с кем не бывает. Но зачем было их сбрасывать с лестницы? Если они сдохнут, вы лично повезёте их трупы домой. А знать этих ублюдков живыми вы оттуда не вернётесь. Кто спровоцировал драку, я вас спрашиваю? Я сделал ещё шаг вперёд. Я спровоцировал самозащиту и немного перестарался. Готов понести справедливое наказание. Аа. Корсансоль и тут умудрился выделиться. Прошептал, подойдя к омикапрал. Мы с тобой это обсудим отдельно. Внимание, рота, отбой. Если через 40 секунд я увижу хоть одного одетого урода, и он будет не в кровати, буду считать, что вы сегодня не устали и сон вам не требуется. Курсанты справились за 32. Даже я, несмотря на то, что двигаться было больновато,